Глава пятая Чудеса и странствия «Пойдем, Влас!» — попросил Гийом. «Я столько слышал о чудесах на Руси. Может быть, нам и удастся найти их?» «Коли хотите много дивного в странствиях увидеть, пойдем с каликами». Не раз потом вспоминал Гийом это путешествие, встречи и истории, что случились с ним тогда. Вспоминал с радостью, еще потому, что разгадку многих событий надо искать в тот год их странствий. Тогда они ушли со странниками-каликами, молодым воином Ростиславом. Им с власом сразу понравился маленький калика. Когда крошечный человечек что-то говорил, улыбаясь, Чудилось, что он вдруг вырастает в огромного богатыря. Влас вспомнил Былину про Микулу, и ему казалось, что маленький Калика нарочно притворяется таким крошечным, чтобы никто не понял, какую великую тягу земную он в себе носит. «А тот-то Микула Селянович, он от матушки сырой земли пошел». Воин Ростислав подошел к Калике. «Хорошо тебе жить на свете. Весь мир для тебя живой. Каждый лист говорит. Земля теплая на солнце, Холодная после дождя. Все в тебе в радость. Добро тебе! Истинное ты ведаешь, Истинное ты знаешь». Маленький Калика поднялся с земли. Пойдем. Нет счастья лучше дороги. Только одно. Высокий лохматый калика скривился, подмигивая. Красная девка! Маленький калика взглянул на потупившегося Ростислава. А что? Мы найдем тебе, Ростислав, царевну из заморских стран. Шея у нее, что у лебедя. «Коса, черная, как ночь, глаза, что звезды, чего не встретишь на свете? Только иди и смотри, коли человек не устанет видеть, ему везде счастье». Они подымались на холм. Перед ними закат пылал яростно и призывно. Ростислав внезапно остановился, заглядевшись на него, Потом догнал странников. «Скажи, Калика, а есть где-то ерилина весь и белгорюч камень? Исходил ты пути дорожки несчетные, земли незнаемые. Был у меня друг, молодой князь. Любил он девицу. Так она бывала, как сядем вместе, все сказывала. Верила она в нее». Лохматый Калика тоже спросил, Да и я слыхивал, есть ли такое. Ох, друзья, может быть, много тех белгорючь камней, и под каждым источник местно чтимый, сказывают, была когда-то на нашей земле Ерилина весь, и родник живой был, а так кто и знает, разве ж только веселый странник. «Кто?» «Да, странник». «Постой, постой!» Ростислав старался что-то припомнить. «Такой простой!» «И говорит все мудреное!» Калика кивнул. «Мнится мне, будто я его видел». «А это еще что?» Прервал его лохматый Калика, чуть не споткнувшись. «Я думаю, братья, это пень». «Да нет». Похоже на поросенка, что сбежал из деревни и теперь лежит в грязи. А я говорю, пень, я рассужу ваш спор, о братья. Леший это. Видите, как зарос? Не леший, не поросенок. Руки у него есть. В это время с дороги вскочил остроносый малый, Надетое на нем тряпье было так запачкано грязью и имело такой диковинный тусклый цвет, что даже одежда странников по сравнению с ним казалась богатой. «Смотри, какая диковина! Се же человек!» «А чего ж ты, братец, лежишь в грязи?» Остроносый малый с недоумением смотрел на них. В разговор вступил Ростислав. «Да ты, братец, не слушай их. Они добрые. А что ты вправду тут делаешь?» «Я дерево ищу и камень. Какой такой камень? А я хочу сделать чудеснейший лик из дерева и из камня. Так это ж не пень, а наш брат, другий. Примем его к себе». Ищущий да отроче. о, троче! А вы кто? Мы-то ищем. Вся Русь ищет. Кто песен, кто счастье, кто истины. Их новый спутник вдруг остановился и как завораженный, стал вглядываться вдаль. Ты куда засмотрелся? Вот на этом бы холме поставить церковь, Или расчудесный дворец. На высоком холме перед ним березки. Калика переглянулся с Растиславом. И как часто, отроче, на тебя сей столбняк находит. Парень уже, наклонившись, разглядывает что-то под ногами. Нет, гляди, кош! Ведь нет такого мастера, чтобы такой цветок сделать. Пойдем с нами, может, и найдешь свое. Ростислав. Калика поднялся на холм. А холм право чуден. Их новый спутник радостно обернулся. Вот и я говорю, да взгляните же. Все поднялись за ним. Внизу река, луга. Зеленая трава такая, что хочется погладить, как девичью косу, И надо всем голубое небо. Гусляр, раскинув руки, пропел. Человек свободен, как птица. Мысли его, как облака, высокие, Сердце его, как огонь горячий, Никто не сможет его потушить. Смотри, Ростислав, Царствие твое, царствие земное, Имя твое, имя светлое, Рука твоя верная. И Ростислав тоже проговорил, Человек свободен, и душа у него горит, И дана ему радость, и нельзя того отнять, Ибо истина его суть в том. Чего только не услышишь на Руси, «И слова, и люди здесь чудесные!» — сказал Гийом. «Так то не я, не мои слова, то странник!» Гийом переспросил. «Что за странник?» «Веселый странник!» Гусляр удивленно смотрел на них. «А вы и не слышали! Правда, редко кто его видел!» Вдруг Ростислав поднял голову. Я его видел. Князь еще жив был. Только-только они с Любавой встретились. Охотились мы как-то с князем. Остановились. Я у ручья заснул, а просыпаюсь и вижу. Тогда Ростислав проснулся, потянулся, глянул из-за дерева и увидел. Человек сидел, опустив босые ноги в ручей, Мягкие тени от листьев шевелились на его лице и теплом песке. «Можно присесть тут, добрый человек?» «Садись! Чего спрашивать? Вся земля твоя!» Молодой князь Изяслав подошел к путнику. «Что ты тут делаешь, добрый человек?» Тот поднял беззаботное лицо на него. «А радость ищу, княже!» и взболтнул ногой золотой песок на дне, наблюдая, как крутятся песчинки. Князь присел рядом, скинул меч в траву, устало вытянул ноги, лег и улыбнулся, глядя на него. «А где же она, добрый человек?» «А по-разному, кто где увидит». Взглянул на улыбку князя. «Да и не тебе, княже, спрашивать». «Не мне отвечать!» «Что так?» «Около тебя сейчас как солнышко пляшет?» Князь засмеялся. «Уж не кудесник ли ты?» «Может, и кудесник. Всякий, кто ищет, кудесник. Тогда погадай мне». Человек вдруг отвернулся от него. «Твой путь светел, княже, но гадать я тебе не буду». Обидишь меня, добрый человек. Незнакомец вынул ноги из ручья и тоже растянулся на теплом песке. Что ты, княже, грех то было бы. Пей радость, только вот никак нельзя тебе гадать. Хочешь, лучше взамен расскажу я тебе загадку? Путник подмигнул всезнающим лукавым глазом. Но, коли так, то сказывай. Радость она в теплоте и свете, княже. Изранили всю душу шрамами, а она восстанет, как птица Феникс. Слушай, был я в Новгороде, и вижу, продал купец расписной кафтан, обманул бедняка и веселиться. Или вот войну злато нужно. И дает оно ему вроде бы радость, да душа-то темнеет, и солнца не пропускает. Или кажется ему, будто может он взять у человека жизнь, казнить и помиловать. Тогда-то князь уходит дорожка от земли в черноту да глухоту, и не понимает тот, что сам себе душу закрыл, ведь просто будто бы. Просто и истинно, мудрый отрок. Человек удивленно и оживленно смотрел на князя. Так почему же того люди будто не видят, а гонят ее красавицу с площадей и базаров, из домов? Может, слепы они? Я вот тоже думаю, не злые, а слепы. «Или еще вот что, скажи, добрый человек, почему их никто не научит? Столько богов есть и у половцев, и у иудеев, и в лесах, и в церквах, все будто бы, чтобы помочь, а нет!» Человек заговорил тревожней. «Ведь каждый учит, как жить. Не гордись, не прельщайся красотой мира сего, а нет. Чтобы всем рассказать, Есть на земле радость, краса, счастье, будто птица Феникс, и просто ведь ее в свой дом зазвать, каждому она залететь может. Смотри ты на мир Божий и замечай, солнце в луче играет. Она пролетела, листья шевельнулись, она вспорхнула. Только коль ты жесток стал, то и не вернется к тебе птица. «Так, княже?» «Так, добрый человек. А улетит, поклонись ей во след и не сетуй, что недолго гостила». «И это правда. Страшно мне, княже, входить в города, где изгнали ее. Ни бог, ни страх, ничто их не спасет, коли люди не сберегли ее. А уж если прилетела к тебе, то чего и желать». «Кто ты, добрый человек?» «Странник, княже!» Тихие тени шевелились по земле. Гийом спросил. «Птица Феникс. Какая она?» Ростислав показал на маленького калику. «Мне кажется, ее калика за хвост держал». Тот ответил. «Гусляра, спросите». Он про нее от их самого старого гусляра слышал. «Да, я думаю, он и странника тоже видывал». Гийом обратился к Калике. «Но гусляр тогда про странника ничего не сказал. А что ты думаешь, существовал тот веселый странник, я хотел найти ответы на вопросы и тайны, что скрываются на вашей земле, разгадки в странствиях этой весны. И я всех спрашивал, откуда любовь и слова рождаются? Приснился мне сон. Соловьи поют, и отрок лихорадочно царапает на бересте слова — Купец вырывает у него бересту, бьет его. И горек был его хлеб, бедному холопу. Проснулся и сказал. А мне опять гусляр, соловьи снились. Такой звон, что душа замирает. И будто я его почти схватил и на бересту. А у меня ее, как в детстве, хозяин вырывает. Где-то в зарослях звенел соловей. Скажи, гусляр, я вот все думаю, откуда берутся слова? Гусляр пожимает плечами. А из земли? Откуда же им еще? Растут. Ты Ложишься в траву, а цветы их шепчут. Ну, а книги? То мне неведомо. Заперто у вас в книге все. О, душно от соловьев-то! Меня Маринка спрашивала. В книгах одно, у костра другое. Кому ж на Руси дано сказать Слово истины, слово светлое? Гусляр нахмурился. Леший их знает, Гийо. Уж больно много на свете Не песен. Везде, кругом. И, подвинувшись близко, Почти шепотом продолжил. Иногда мне чудится, что когда по полю идешь после битвы и видишь мертвый, губы приоткрыты, будто что-то сказать не дали. А Гийом, может, он, этот убитый, и знал то слово единственное, что всем нам помогло бы, спасло? Гусляр тяжело вздохнул, глядя в помутневшую воду реки. И ему вспомнилось. Совсем юный мальчик, испуганно, со слезами на глазах, крикнул, «Княже, ты же вместо сокола убил соловушку!» Охотник отвернулся, птица упала и, словно стряхивая себя что-то, гусляр шепнул, Ой, душно от соловьев-то! В соловьиную песнь Ворвался колокольный звон. Вот у него, У звонаря спросить бы, Он выше всех, Все его слышат. Кому на Руси дано сказать Слово истины, слово светлое? И в ту ночь Приснился Гильому вещий сон о великом трубодуре земли русской и о песне. Темно. Синее поле боя. Трупы. Навзничь лежал раненый воин, пытаясь разглядеть что-то вдали. Что мне чудится? Что мне слышится? Там! Вон издали, будто девою обида, за ней пожар земной пылает лес, пылают реки, земля горячая, там за холмом горит. О, дай мне пить, земля моя, мать моя, раны мои запеклись. «Ох, лихо мне!» А древо тихо склонилось, Туго зашелестело, И так жалобно. Над сухой землей жаркая марево. Очнулся. Как хочется пить. С трудом протянул руку, шаря по земле. Нашел воду. Река рядом. На ощупь горячая, набрал в ладонь кровь. И течет река, кровавая по полю. Грех ради наших, никнет трава от жалости. Цветы уныли. Быть мне здесь мертвым, на траве ковыле. О, светлое, пресветлое солнце! Дай земле истомленной вздохнуть. Убери лучи свои. О, ветер ветрило! Повей прохладой. Пощади меня, красносолнышко. вспомину тебя словом светлым. Я клянусь пропеть тебе словом ясным. И небо заплакало мелкими каплями. Черна земля костьми была посеяна, Тугою взошла, болью встала в сердце Дождь Божья внука, Словом вступила на землю Трояню, И взмахнуло оно крылами. Горе ему ведомо, Стоны ему слышимы, Непрекаянной девой взойдет на холм, Непрекаянной болью войдет в сердца. И лежать нам на траве ковыле, Никем не брегомы, Всем лежать купно умроша, Единую чашу смертную испиша. Тише! Не дыши! Вон идет воин, поганый половец. Он остановился вдали, ударил кого-то мечом, добив раненого, пошел дальше. И лежать мне на траве ковыле, на земле незнаемой, Увидит, прикончит, и буду нем. И не смогу сказать единственное слово. О земля моя, о Дубравы, Пусть не убьет он со мной слова! И прошел половец мимо. Ночь, сияя над землей, спустилась. Крик зверин встал. Потемнела земля. Зашумели, заговорили деревья, Тревожно заметались листья. Быстро летит по небу туча, и в ней грохочет. Трепещут синие молнии, деревья гнутся. И какой ливень! Что мне чудится? Земля дрожит. Ветер донес тревожный горестный звон. Слышишь? Велит послушать земле русской И Киеву, и Чернигову, и Владимиру, И тебе далекий Новгород. Уже кострами запылала сквозь синюю ночь. Неготовыми дорогами сквозь леса дремучие Немощеными тропами идут половцы. Быть туге и горести. Тучею идут они из степи дикой, земли незнаемой, На землю русскую, землю светлую. Зазвенишь, зазвени тоскою, Киев-город в Стонии, Владимир тугою! Уже костры запылали на русской земле. Уже не светлыми струями а печалью течет река, и дерево листву сранило. Уже стонать земле русской под кострами, Полыхать пламенем, а поленьем в тот огонь Веселье кладут, слезами поливают. Звон огонь идет по земле святой, Кровью болью растекается, Меня не слышат там, вдалеке. «Услышьте!» Не крикнешь, руки поднять не могу. Дождь. На траве ковыле мертвые лежат, раны горят. Поле-то широкое, вдали будто видится, Поднялась поля обида, Белыми костьми посеяна, Кровавой водою вспоена, Болью встала в сердце дачь божья внука, Ступила девою на землю трояню, Лебедиными крылами плещущи, Унесла наше время счастливое, А кругом вороны каркают, И редко пахари покрикивают «Девою! Девою вступила на землю Трояню! Пред нею дерево с тугою клонится, цветы уныли жалостью, а нам, дружине, уже не дождаться веселья. «Девою, девою идет!» В черном покрывале развивает его ветер русский голос. «Помочь идет!» «Коли буду жить, скажу слово, земля моя светлая, истинная!» «Все я теперь знаю, все я видел». Если буду жить...